Глава 18 «Мне Павла посоветовал один человек, который с ним работал. Пел ему дифирамбы, уверял, что он лучший. Рассердился Зарецкий. Не спорю», — тихо сказала я. «Вероятно, тебя не хотели вводить в заблуждение, и, возможно, мужчина способен так распиарить змею, что все сочтут её королевой белых кроликов. Но я не могу работать с человеком, который бьёт животных. Больше ты его не увидишь», — пообещал Иван. «Но Вадим-то бедолагу не трогал». Мне пришлось согласиться. «Это правда». «Дай ему шанс», — попросил Зарецкий. В комнату вошёл кот. «Он такой милый!» — пришёл в восторг издатель. «Я непроводимо говорю о прокотика». «Кис-кис!» «У парня проблема с ушами», — сказал Степан. Ветеринар объяснила, что разноглазые животные с белой шерстью часто глухие. По мнению Людмилы, он породы каумани. Они нечасто встречаются в России и очень дорогие. Порой в помёте встречаются котята с проблемами слуха. Продать такое животное почти невозможно. Настоящий заводчик снизит на него цену или отдаст людям, которые не собираются ходить по выставкам, а просто подарит кому-то котёнка. Но есть так называемые «разводчики». Любви к братьям нашим меньшим у них нет, зато присутствует безграничное обожание денег. Они просто убивают того, кто появился на свет с дефектом. Наш, похоже, сумел удрать от злого человека, Перебила я мужа. Судя по его состоянию, он жил один, где-то прятался, набрался блох, голодал, вдобавок у него сломана задняя лапка и не неработают уши. Но теперь у него есть семья. Надо же, глухой, воскликнул Иван. Ребята, вы молодцы. Вилка, пожалуйста. Первый блин в запуске проекта Вилла Таран получился комом. Давай пойдём другим путём. Каким? быстро уточнила я. У Степана зазвенел рабочий телефон. Муж принял вызов. «Слушаю». Потом он встал и быстро вышел из комнаты. «Не всё сразу прекрасно катит по новой дороге», продолжал уговаривать меня Иван. «Вадим выглядит дураком, порой несёт чушь, но он на способен». «Звучит угрожающе», улыбнулась я. «Ладно, могу ещё раз попробовать. Но передай Вадиму, что километровые ногти я завтра сниму и больше слышать о них не желаю, и буду одеваться, как сочту нужным». «Нет проблем», — согласился Иван. «Мы тут подумали и решили всё поменять». «Я больше не Вилла Таран», — обрадовалась я. «Имя удачное, привлекает внимание, но вести себя следует по-другому», — быстро заговорил Зарецкий. Павел запинал Вадима, всё на свой лад перекроил. «Сейчас уже поздно, ты, похоже, устала». «Есть немного», — призналась я. Иван встал. «Твоя книга под именем Вилла Таран скоро выйдет. Через три недели устроим презентацию». Есть ещё время слегка подправить твой образ. Видео с выставки, наверное, уже в сети, — улыбнулась я. В зале было много народа. Имидж придурковатой особы уже прилип ко мне. Завтра всё обсудим, — пообещал Иван и ушёл.